Это знает любой криминалист. Рано утром, когда я выходила из каюты, я увидела, что Александра разговаривает с неизвестным мне темнокожим молодым человеком. Я обратила внимание на его уши. Такие бывают у борцов или боксеров. Через некоторое время неизвестный ушел, а Цирил приехал за Алессандро. И они якобы поехали провожать вашу кузину. Но об этом ни Александра, ни Цирил ничего мне не сказали, чтобы не посвящать меня в детали. Однако Цирил проговорился. Он сказал, что на вокзале Алессандро подрался с каким-то темнокожим бандитом, возможно, бывшим спортсменом. Я еще тогда подумала о таком странном совпадении. И именно с похожим человеком Алессандро и говорил утром на своей яхте. Этот темнокожий совсем не был похож на обычных знакомых Алессандро. Очевидно, он его нанял, чтобы тот обеспечил ему алиби. — Каким образом? — не поняла Симона. Очень просто. Он якобы провожает женщину, а потом возвращается к машине. Здесь неожиданно появляется агрессивный хулиган, который наносит Александра несколько сильных ударов по лицу и по ребрам. Ничего страшного, но Александр увозит в больницу, где он пробудет несколько дней под надзором врачей. Увозят в небольшую больницу, которую он не может покинуть незаметно для окружающих. Алиби ему обеспечено. Ведь он провожал Сибилу, ее горничную. Чем дольше он будет находиться в больнице, тем лучше для его плана. Вот и все. Остается убрать меня. И никто никогда не догадается о его гениально придуманном плане. Тем более, что я действительно похожа на вашу сестру. Хотя я не принимаю наркотики и не набираю веса от неправедной жизни. Не удержалась я от колкости. «Извините меня», — тихо произнесла Симона. «Я, кажется, сказала глупость про фигуру кузины и невольно обидела вас. Извините меня. Как я люблю аристократов!» Когда они не правы, то считают возможным извиниться. Как-нибудь переживу, я улыбаюсь Симоне. Зато мы разгадали его дьявольский план. Если он узнает, что вы обо всем догадались, говорит Симона, то вам действительно будет угрожать опасность. А он уже знает. Сегодня ночью меня дважды пытались убить, хладнокровно сообщаю я ей. Сейчас я кажусь себе немного Шерлоком Холмсом, немного Эркюлем Пуаро, и даже немного дронга тем самым аналитиком, про которого сейчас все говорят. «Наверное, в 21 веке нужно быть уже Дронго». Говорят, он распутывает преступления не только с помощью своего аналитического ума, но и пользуясь современными техническими средствами, в том числе и компьютерами. Симона внимательно смотрит на меня. Она поразительно хладнокровный человек». Я чувствую симпатию к этой молодой женщине, словно она действительно моя двоюродная сестра. — Вам нужно спрятаться, — быстро решает она, — а я поеду в полицию. — И что вы им скажете? — Все, что мы знаем. Мы ничего не знаем, — грустно поясняю я ей. Вы можете рассказать, что он возил меня на виллу вашей матери, а он будет доказывать, что хотел успокоить семью своей бывшей невесты. Вы расскажете о том, что я была на яхте, а он скажет что ему нравится такой тип женщин, что вообще он может встречаться с кем захочет. Про вокзал я вообще не говорю. Там все не в нашу пользу. Что еще вы им расскажете? Я могу дать показания, что меня хотели убить, но менеджер отеля, в котором я остановилась, скажет, что я обычная истеричка и что в отеле никого не было. Что еще можете предъявить? Ничего. У него будут свидетельские показания Цирила и Джеффа. Его алиби после событий на вокзале вообще безупречно. Он неплохо проводит время в больнице, я сама видела, что он там выделывает. Что вы ему предъявите? Пропажу Сибилы и ее горничной? Но вы сами говорите, что у вашей кузины были проблемы с наркотиками. Она могла куда-то уехать, и никто не докажет, что в ее исчезновении виноват Алессандро. Симона долго молчала. Потом мрачно сказала. — Я не совсем понимаю, на чьей вы стороне. Получается, что вы играете на стороне Алессандро? — Нет, я играю на вашей стороне и на своей. — И, как и вы, хочу наказать убийцу и негодяя Александру. Но это нужно сделать умнее, а не так топорно, как вы хотите. — Вы понимаете, о чем вы говорите? — всплеснула руками Симона. — Вас могут убить в любой момент, а вы хотите придумать какой-то план. Неужели вам не страшно? — Страшно, — кивнула я. Но сегодня утром я была у него в больнице и случайно услышала, что он обо мне говорил одной смазливой медсестре. Он сказал, что у меня мозги коровы, а я собираюсь ему доказать, что это не совсем так, и переиграть Александру его же методами. Вы мстительный человек. Она впервые усмехнулась, а затем нахмурилась. Как вы думаете, что могло случиться с моей кузиной? Дело в том, что мой отец хотел ограничить ее юридическую дееспособность и подготовил материалы для передачи в суд. Она исчезла в очень неподходящее время. Я молчала.